Отвергнуть себя – значит учиться жить без эмоций и даже без многих чувств. Развитие реплики о бесчувственном чурбане Прочтя такой заголовок, многие скорее возмутятся – «Мы люди, а не бесчувственные чурбаны». «Да, мы люди, а не чурки с глазами, и чувства нам очень нужны». Это только боги обитают в сверхчувственных сферах Вселенной. Но ни один бог не смог бы понять человека, а значит, не мог бы и помочь ему, если бы сам, когда-то, не был человеком на какой-то планете, и его душа не знала бы человеческих чувств, не знала бы, что такое человеческая боль и человеческая радость. А разве вселенская, всевмещающая, божественная любовь – это не чувство? Это предельные уточенности – духовное чувство, сплавленное воедино, с высшим разумом, единым с мудростью, душой мира. Примечание. Будем иметь в виду, что после земной смерти высшее астральное тело передает телу ментальному все свои самые тончайшие, возвышенные чувствования. Эти утонченные чувства входят в ментальное тело, превращаясь в ментальное ощущение, в ментальное чувство. Утончившееся, духовно преображенное ментальное чувствование входит в высшую душу, и таким образом она знает, что такое «чувствовать». Разумеется, чувствование, доступное высшей человеческой душе – Это духовное чувства, такие как самоотверженность, любовь, без какой-либо личной заинтересованности, преданность, постоянство, сострадание, совесть и тому подобное. Конец примечания. Вселенная держится такой любовью, это ее вершина, основание и ось. Формула Христа – Отвергнись от себя в том аспекте, в котором мы ее сейчас рассматриваем, основывается на формуле Будды. Будда дает исчерпывающее разъяснение в ответ на нашу возмущенную реплику о том, что мы люди, а не роботы. Будда говорит «Я провозглашаю синха уничтожение самости, вожделения, недоброжелательности, обольщения, но я не провозглашаю уничтожение воздержанности, любви, милосердия и истины. Я считаю синха неправедные действия презренными совершены ли они в поступках, словах или в мыслях, но я считаю добродетели праведность достойными похвалы. Каждому понятно, что Будда провозглашает воспитание не бесчувственных чурбанов, а именно высоконравственных и высокодуховных людей. И все же утверждение, что человек может обойтись без многих чисто человеческих чувств, требует, наверное, некоторого разъяснения. Агни-йога говорит, что можно жить счастливо, праведно и быть великим творцом, ограничив активность даже своего высшего астрального тела, то есть избавившись от многих чувств, а это ведь тоже часть себя. Разве среди вибраций высшего астрального тела, то есть в числе человеческих чувств, есть только положительное и возвышенные. Разве положительно, например, рожденное камаманасом, животной душой, чувство лести, совершенно несвойственное животным? Если поддаться ей, то вскоре человек окажется в ловушке, которую ему расставил лицемер. Мудрые говорят, что яд – лести один из самых страшных психических ядов. А разве положительно рожденное человеческим умом чувство самомнения О подобных вибрациях ни одно животное, в том числе и наш астрал, не имеет ни малейшего представления. Но как губительно самомнение для малого сознания, стоит только начать такого человека хвалить и уж не дай Бог превозносить, как он возомнит себя и гением, И собеседником самого Господа Бога. А кто назовет полезными, положительными, допустим, чувства скептицизма, упрямого отрицания, зависти, ненависти, гордыни, саможаления, кощунства? Подобные чувства порождены вовсе не рефлексами, это... Вибрации рождены не инстинктами астрала, бессознательным существом, а человеком, имеющим самосознание и ум, который потому и называется чувственным умом, что способен познавать жизнь на низших планах с помощью различных ощущений, чувствований. Но разве только что названные ощущения, а сколько им подобных, делают нашу жизнь более счастливой? И благородный. Нужны ли нам абсолютно все чувства, рождаемые камаманасом, рассудком? Конечно же нет. Мы уже знаем, человеческая душа принимает только прекрасное, возвышенное, к тому же только надличностное чувство. Все, что связано с личностным, самостью, придется отвергать, как бы отделять сознание свое высшее «я» от всего, что составляет низшее «я». Но отделять не значит выпускать это «я» из-под контроля высшего управителя. Низшее должно всегда находиться под контролем высшего. Что же касается контроля над эмоциями со стороны нашей духовной природы, высшего разума, высшей души и воли, то необходимо вначале понять, в чем главный вред несдержанности эмоций. Чем эволюционно плох эмоциональный человек? Любой мягкий, но обидчивый, или грубый и мстительный, агрессивный или пассивный, унылый или восторженный и так далее. Каждый, наверное, замечал на себе, как после переживания, допустим, восторженности, нам вскоре приходилось переживать неожиданный упадок настроения, огорчение, может даже омрач, и вовсе не обязательно, чтобы негативные эмоции исходили, От того же объекта всегда найдется кто-то или что-то, что даст нам возможность ощутить равное по силе противоположное чувство. В результате мы испытаем упадок сил. Но как только немного передохнем, а то и без передыха, вновь подвергнемся нападению астрала, который, как уже знаем, если не связан, не может долго находиться в покое. Чтобы насладиться, он вызовет в нас новую эмоцию и новую растрату жизненной энергии. Накоплению энергии способствует узда, наброшенная на астрал, то, что понимается под сдержанностью чувств. Именно накопление жизненной энергии способствует развитию бесценного чувства сердца, распознаванию Истинной сути не только того, что мы ощущаем, но всего, что нас окружает, и людей, и явлений. Если накопление энергии будут постоянными, то однажды напряженность нашего высшего огня сделает наше сердце способным услышать, даже беззвучный звук, голос своего духа. Голос безмолвия – это голос нашего «я», нашей души. Именно этим беззвучным звуком говорит и истинный учитель незримый Когда говорили об угасителях психической энергии, о злостных расточителях нашей основной жизненной силы, мы составили небольшой и все же достаточный список эмоций и чувств, без которых мы не только можем обходиться, но даже станем намного счастливее и благороднее, дополним его и поинтересуемся. Жизненно ли необходимо человеку, полезны ли такие качества, как, допустим, страсть к азартным играм или перенос сплетен, боязнь перемен, постоянное напряженное ожидание неприятностей и связанные с этим переживания, которые нередко оказываются совершенно необоснованными и напрасными, постоянный поиск любовных приключений? Брюзжание, жалостливость, сентиментальность, телячья восторженность, цепляние за массу условностей, дрыгание ногами и руками, даже если это и маска ведущего музыкальной программы, смех без причины, слезы по каждому поводу и без повода, желание обмануть конкурента или соперника, вырвать любыми путями у кого-то первенство на соревновании, отхватить себе кусок пирога побольше и побыстрее, чтобы другой не опередил, безумствовать под дикие выкрики эстрадных звезд, желание напиваться до одури, пока это не станет болезнью, и часами пропадать на тусовках, болтать ни о чем, бездумно шататься по улицам, получать удовлетворение от накачивания мышц в секции культуристов и так далее, и так далее, и так далее. Если вдруг кто-то скажет, что у него лично нет ничего из этого и ранее приведенного списка, хотя это сомнительно, можно ответить, что у нас также есть не все из названного, но ведь не названо куда больше. Однако ни у нас, ни у нашего собеседника, пожалуй, еще нет твердых гарантий, что этих качеств у нас не было в прошлом. Нет гарантии, что мы не обменяемся с кем-то своими астральными недостатками, ведь люди постоянно заражают друг друга массой отрицательных воздействий. Разве не известно, что один единственный, постоянно раздраженный, желчный человек в состоянии постепенно заразить своей заразой весь коллектив? И ранее спокойная группа людей вполне может превратиться в сообщество таких же раздраженных, вечно недовольных и ссорящихся между собой людей. А уж насколько заразен нравственный моральный порог, нам даже трудно представить. Но повод поговорить об астральной заразе у нас еще впереди. Нам это надо? Строки из огни йоги расширение представлений о чувствах и эмоциях. Быть может, отыскивая в агне йоги и в других духовных учениях человечества характеристики на низшие чувства и эмоции, мы в конце концов согласимся с тем, что учиться жить без эмоций вовсе не означает превращение человека в бесчувственного чурбана. Но перед тем, как будем размышлять над строками из Агни-йоги, давайте прочтем и несколько слов Будды. Я привожу их для того, чтобы мы еще раз ощутили единство всех учений и религии человечества, и в частности единство основополагающей формулы Христа, отвергнись от себя с учением Будды. Вот что говорит великий учитель Гатама Будды. Есть такие, которые не знают о необходимости самообуздания. Если они сварливы, мы можем извинить их поведение. Но те, кто знает, должны научиться жить в согласии. «Он оскорбил меня, он отяготил меня, он злоупотребил своею силою, он обокрал меня. В тех, кто питает подобные мысли, гнев никогда не будет утишен». Если человек обсуждает недостатки ближних и всегда склонен к обидам, его собственные страсти будут расти, и он далёк от уничтожения страстей. Как дождь протекает в дом через плохо крытую крышу, так и вожделение проникает в плохо обузданный ум. Если однажды удовлетворить порочные наклонности, уже ничего не остановит стремление страстей, и человек, предоставленный самому себе, безвозвратно погибнет. Махаватха Дхаммапада взята из книги Елены Рерих «Основы буддизма». А теперь поразмыслим над теми частями себя, которые, будучи неодухотворенными чувствами, после нашего ухода с земного плана будут отброшены высшей душой и останутся в камалоке как часть элементария, которого ждет неизбежный распад. Однако, заметим, что далеко не все люди уже научились разбираться в чувствах и эмоциях как чужих, так и собственных. Большинство людей старого мира принимали многочисленные картинки очевидности за действительность, мираж принимали за реальность – Поэтому, не умевший, к примеру, распознать лесть, принимал ее за искренность, справедливое возмущение духа за гнев и раздражение, а жалостливость, чисто астральную эмоцию, за сострадание, качество высочайшей духовной природы. Учителя замечают, что иной человек доказывает свое спокойствие только во время сна, а находчивость проявляет за столом. Так что, вдумчиво читая строки из огни йоги попытаемся извлечь из них гораздо больше того, на что нацеливает мой указатель, вынося в заголовок то или иное чувство или эмоцию. Изолировано каждое из них не существует. Обидчивость. Обида – самое пресекающее обстоятельство «она». Как скрытый нарыв, сам Будда, когда замечал какие-то обиды, немедленно отсылал ученика, говоря «Пойди, выкупайся в холодной воде». Мир Огненный, первая часть, параграф 534. Невелика честь насадиться от обид. Обиженность есть все та же самость, преграждающая нам путь к свету. Человек, чувствующий себя обиженным, привязывает себя к этой обиде и теряет подвижность мышления, теряя же подвижность, мы неминуемо тупеем. Письма Елены Рерих в двух томах. Белорусский фонд Рерихов. Промеп. Минск. 1992 год. Огорчение Огорчение является заразой мира, оно действует на печень и порождает известные бациллы, которые очень заразны. Мир Огненный, часть 2, параграф 165. Суетливость. Люди, слыша о движении и подвижности, делаются суетливыми бегунами. Но разве суета может быть прилично для высших проявлений? Люди также не различают движение внешнее от движения внутреннего, но такое различие весьма существенно. Оно спасет от суетливости, которая неминуемо доведет до лжи. Суетливость есть выражение неприспособленности к жизни. Не годится паяц на пути к братству. Братство, параграф 499. Раздражение, гнев. Утверждаю, насколько все темные служат построению, когда сила приказа самоотверженного сохраняет сердце повеливающее. Но одно условие может быть опасным и губительным – раздражение, полное империло, психический яд, отлагающийся кристаллами в нервных каналах при раздражении, редактор, открывает доступ темным можно назвать раздраженного человека шелухую в полном значении этого слова самое значительное следствие затемняются одним кристаллом империла запах его распространяется далеко и мертвит все токи сердце параграфы 93 465 в гневе и раздражении человек считает себя сильным Так, по земному соображению. Но если посмотреть от тонкого мира, то человек раздраженный особенно бессилен. Он привлекает к себе множество мелких сущностей, питающихся эманациями гнева. Аум, параграф 331. Бешенство. Бешенство – Так называется ужасное состояние, в которое впадают самостью объятые, ради корысти, прикоснувшиеся к высшим учениям. Пусть врачи исследуют их слюну, чтобы убедиться в патологическом состоянии их организма. Кто-то спросит, не кусаются ли они, он будет прав, ибо их прикосновение ядовит. Можно назвать много примеров такого безумия. Братство, параграф 503. Грубость. Каждый грубый поступок создает такой безобразный вихрь, что если бы люди могли видеть его, они, наверное, стали бы осторожнее в поступках. Карма грубости весьма тяжкая. Братство, параграф 58. Грубость не излечивается вежливостью. Надземная, параграф 326. Насколько бессильны тонкие энергии против грубости? Никакое построение не может стоять на столбах грубости, потому каждое явление, насыщенное грубостью, не будет прочным и регресс неминуем. Полный распад будет там, где червь грубости разъедает основу. Каждое человеческое деяние подвергается той же опасности. Грубое действие может быть покрыто тысячью вожделений – и не скрыть его от рекордов пространства. Каждое государство должно заботиться об искоренении этого ужаса. Каждая община должна бороться с этим бичом. Никакое тесное общежитие не может иметь явленную грубость в своей среде. Народ, воспитанный на грубости, должен будет пройти огненную трансмутацию, и допустивший такое разложение будет кармически ответственен. Также и общинники, которые пребывают в грубости, должны будут пройти через особое очищение. Но, конечно, грубость есть ужасная зараза, которая развивает разложение в окружающем. Так, государство не может преуспевать, будучи рассадником микробов грубости. Будем всегда помнить также о той секире, которая у нас во рту. Поранение этой секирой залечиваются гораздо труднее всех других – Обратный удар иногда следует молниеносно, и, главное, поранение эти особенно длительно нарушает как ауру, получившего так и нанесшего такое поранение. Избегайте грубых слов и выражений. Примечание. Елена Рерих. Письма в Америку. Первый том. 14 марта 34 -го. В письме приведены слова владыки Шамбалы из Агни-йоги.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 Но со временем это знание превратилось в безобразные фолические культы, и религия начала что-то запрещать неизвестного имя чего. Между тем, следовало сказать просто – факт зарождения настолько чудесен, что нельзя обойти его обычными мерами. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию, а другой сознательно бережет ее –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 Запрещение должно быть опровергнуто это закон устремления но незаменимая ценность будет охраняема это закон сохранения листы сада Мори озарение третья часть 5 12 покушение на настроение саможелание Можно видеть, как многие не понимают, насколько они губят свои силы, желая подорвать настроение лиц близких. Когда-нибудь будет судимо покушение на настроение, разбитие музыкального инструмента судимо, но насколько больше должно быть обережено настроение человека. Надземная, параграф 115. Человек, чувствующий себя несчастным, назывался омрачителем неба. Он собирал вокруг себя мрак и заражал дальнее пространство. Он вредил себе, но еще больше, всему сущему. Он оказывался себелюбцем, забывшим об окружающем. Лишив себя счастье, он становился рассадником бедствий. Но как силен человек, познавший счастье человечности? Братство – параграф 392есердечие нет страшнее бессердечие, которое выявляется в мнимом великодушии, которое живет в сердце самости, мир огненный часть 3 параграф 123. жестокость.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 От младенчества нужно мерами государственными пресекать зачатки жестокости. Мир Огненный, часть 2, параграф 157. Осуждение, умоление. Нужно изгнать из обихода хулу на ближнего. Мир Огненный, часть 2, параграф 374. Осуждающий, обратись на себя. Община, параграф 246. Бывают времена, когда умоление и умалчивание губительнее самых злобных нападок и клеветы. Недаром умоление и умалчивание рассматриваются великими учителями как вид утонченного предательства. Даже в шутку не следует умолять и осуждать друг друга. Пора понять вред малых мошек. Примечание. Письма Елены Рерих. Белорусский фонд Рерихов. 21 августа 31 12 октября 32 года. Насмешка, унижение, глумление, злопамятство. Нужно удержаться от насмешек, как от вреднейших насекомых. Никакая насмешка не минует, вернуться на нас. Вернейший бумеранг есть унижение близкого. Можно сказать, что огонь покрывается пыльную завесою от близости глумления. У насмешки матерь будет подлость. Мир огненный, часть 1, параграф 465. Первая молитва ребенка не должна быть осмеяна или порицаема. Мальчик молился. «Господи, мы готовы помочь тебе». Прохожий очень возмутился и назвал ребенка гордецом. Таким образом, первое чувство самоотверженности было поругано. Девочка молилась о матери и о корове, и такая молитва была осмеяна. Но память осталась о чем-то почти смешном, тогда как такая забота была трогательна. Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже будет вторжением, В молодое сознание. Может быть, ребенок помнит что-то очень важное и продолжает свою мысль кверху. Аум, параграф 69. Незлобивость есть одно из огненных качеств. Мир огненный, часть 1, параграф 224. Подозрительность самомнение. Помимо всяких жизненных осложнений, подозрительность ведет к легкой заражаемости. Сколько эпидемий размножается лишь подозрительностью. Кармические зачатки болезни открываются вызовом подозрительности. Дозорный должен быть зорок, но не подозрителен. Приступ подозрительности делает человека хуже животного. У того остается чутье, но подозрительность выедает. Все чувства. Мир огненный, часть 1, параграф 257, второй том, параграф 151. Ужасные болезни самомнения и подозрительность. Первое порождает тупость и невежество, из второго истекают ложь и предательство. Агни-йога, знаки Агни-йоги, параграф 132. Равнодушие. Нужно изгнать равнодушие, которое парализует лучшие силы. Действительно, можно изнемочь не столько от врагов, сколько от равнодушия друзей. Такой тяжести инертных людей нужно опасаться, но при случае их нужно срамить, чтобы хотя вызвать негодование. Мир Огненный, первая часть, параграф 351. Любопытство Легкомыслие, любопытство, сомнение и неверие из одной темной семьи. Представим себе великого математика, развивающего сложные формулы перед начальными малышами. Они не только не поймут великих заданий, но немедленно впадут в насмешку неверия. Также, когда кто-то приближается к высшему миру из любопытства, можно ждать всех последствий в виде сомнения и предательства. Если сознание на таком уровне, что позволяет любопытствовать там, где должно быть почитание величия, там нужно предвидеть космический ссор. Можно ли приблизиться к высшему миру из-за любопытства? Скорее можно положить руку в огонь. Аум. Параграф 107. Почитание внешней атрибутики. Стремление к титулам, чинам, наградам. Ваши мундиры-итоги не закрывают вашего боязливого младенчества. Спросите, кто сложил ваши чины и названия. Поистине ужаснулись бы увидеть этих первоначальников вашей удовлетворенности. Карлики своекорыстия пытались заслонить гигантов общего блага. Из орденов ваших не подвязки, но привези домашних животных можно сплести, И сидите на привязи, и сияние нового мира не проникает в нору вашу. Листы сада морей. Озарение, третья часть, 5.3. Привычки. примечание Не будем спешить удивленно приподнимать брови и спрашивать, а как же быть с полезными привычками? Разве надо избавляться от привычки, например, быть пунктуальным? Разве мы не стараемся привить своему ребенку привычку быть аккуратным? Разве мы не чувствуем глубокое уважение к человеку, о котором говорим «он не привык лгать»? Все названные качества и множество других из той же категории человек упорно должен воспитывать в себе, но привычка привычки рознь даже из числа положительных, которые надо развивать. Если вдумаемся хотя бы в две последних, обозначенных словами, быть аккуратным и не привык лгать, то сразу уловим принципиальную разницу. Первую привычку можно отнести к тому же явлению, что и дрессировка животных. Другую следует отнести к чертам характера очень тонкой природы, связанным с качествами, которые совершенно не свойственны животным, в частности, со стыдом честностью, совестливостью. К сожалению, многие понятия мы настолько смешали, что уже не можем разобраться в них, и потому многие путают, к примеру, чувства с эмоциями и считают эмоциональность положительным качеством, синонимом чувствительного, утонченного сердца. Истинно преданного, любящего человека могут охарактеризовать как человека с собачьей преданностью – А сколько раз мы слышим в бытовых разговорах, в телепередачах, в различных выступлениях даже деятелей культуры и ученых слово «одержимость», «одержимый». В уходящей расе его употребляли, когда хотели сказать, насколько человек самоотвержен или фанатично предан своему делу или какой-то высокой идее. Но мы уже знаем, что это понятие из арсенала, низшего астрала – и означает одержание «победы лярвы» над волей человека, тяжелую психическую болезнь, которую не вылечишь никакими лекарствами. Посмотрим, что обозначает слово «привычки» с точки зрения учителей гемалайской твердыни «знания». Привычка «вторая природа» – мудрая пословица показывающая, насколько привычка одолевает человек. Именно привычки делают человека неподвижным и невосприимчивым. Можно подавлять привычки, но искоренить их нелегко. Постоянно можно встретить людей, похваляющихся победой над привычками. Но понаблюдайте обиход таких победителей и найдете их рабами привычек. Они настолько пропитаны привычками, что даже не чувствуют гнета. Такого ига, убеждение в свободе, когда человек закован в оковы своих привычек, особенно трагично. Труднее всего лечить больного, который отрицает свою болезнь. Каждый может назвать среди известных ему людей подобных неизречимых Между тем, для усвоения понятия братства необходимо овладение явленными привычками. Под привычками мы разумеем не служение добру, но малые привычки самости. У нас принято испытывать приближающихся к братству на освобождение от привычек. Такие испытания должны быть неожиданными. При этом лучше начинать с малых привычек. Они, как родимое пятна, их относят к природным свойствам. Но у новорожденных привычек нет. атовизм и семья, и школа дают на наросты привычек. Во всяком случае, привычка обихода есть враг эволюции. Братство, параграф 529. Жажда чудес. И что еще хуже, так это ярое желание астрала питаться сенсациями феноменов и различных тонких явлений особенно личного характера, и утопать в них, и этими эмоциональными переживаниями заменять суровую практику применения учения в жизни. Грани Агни-йоги. 8, параграф 357. Неужели, размышляя даже над этим очень малым перечнем бесчисленных свойств нашего малого «я», хотя бы один здравомыслящий человек станет утверждать, что он просто жить не может без вышеприведенных ощущений? Неужели хотя бы один нормальный человек хочет накопить побольше таких же эмоций и чувств, потому что они жизненно необходимы и ему лично, и его близким, и обществу, и человечеству? А сколько же еще подобных качеств, оставшихся за пределами этой беседы, мы можем отыскать в себе? И все-таки, сколько бы ни отыскалось в нас качеств, подобных тем, что были приведены выше, все их придется нам, лично нам, а не кому-нибудь постороннему, обуздать и уничтожить собственной рукой, если мы собираемся идти за Христом. Как видим, Христос, призывая отвергнуть себя, хочет нас видеть людьми разумными и сознательными, с благородными, утонченными чувствами, но отнюдь не бесчувственными, чурбанами.